1986 год. Бетонная дорога между двумя сплошными стенами очень густого смешанного леса была прямой как стрела и совершенно пустой. Не знаю, перестали ли здесь ездить машины грохоча после закрытия сверхглубокой скважины, или только сегодня выдалось такое затишье, но на протяжении всего пути нам никто не встретился. Это было удобно потому что не приходилось сжаться к обочине, и мы двигались посредине проезжей части, больше не ища укрытия от палящего солнца, словно один тот факт, что скоро оно скроется за настигающей нас тучей, уже делал его лучи не такими обжигающими. А туча догоняла. Переходя по переменно сбега на быстрый шаг и обратно, мы уже чувствовали спинами усиливающиеся порывы влажного ветра, и тогда ноздри щекотал бодрящий запах озона. Грома еще не слышалось, но, оглядываясь назад, я видела, что наступающий грозовой фронт закрыл треть неба. Его передний край был неестественно ровным, будто срезанный гигантским ножом, а перед ним, в нашу сторону, быстро катились несколько светлых облаков. Они выглядели жалко и вызывали сочувствие, особенно учитывая, что мы с ними оказались в одном положении и тоже убегали от жуткой тучи. В какой-то момент я почувствовала робкое прикосновение к своей руке и, скосив глаза, увидела, что Алька на ходу пытается вложить свою ладошку в мою. «Ты чего?» – спросила я, сжимая ее пальцы. «Устала?» Она мотнула головой, и две уже высохшие после купания под колонкой косички взметнулись над острыми плечами. «Не, то есть устала маленько, но это ничего. Лен, а мы скоро дойдем». «Не знаю, Аля. Это у Полины надо спрашивать. Но, наверное, скоро». «Скоро, скоро!» Ворчливо отозвалась Полинка, слышавшая наш разговор. «А ты что, мелкая, промокнуть боишься? Недавно же под колонку ныряла, а там вода куда холоднее, чем дождь». «Я не боюсь дождя!» Алька опустила голову так, что теперь мне была видна только её макушка с неровным пробором. «Я боюсь грозы!» «Ну, не самой грозы, а только молнии. Вдруг в нас ударит?» «Не ударит», — успокоила её Машка. «Если гроза нас догонит, мы в лес уйдём и под деревьями спрячемся. А такие грозы обычно не длятся долго». Алька, почувствовавшая поддержку, кажется, повеселела и даже прибавила шагу. «Очень вовремя, потому что именно в этот момент светлые облака, вместе с нами убегающие от тучи, Закрыли солнце. Сразу резко потемнело. Мир лишился теней и погрузился в серые тона, не в ту спокойную серость обычного пасмурного дня, а в тревожный синеватый колер под цвет приближающейся тучи. На саму тучу я больше не оглядывалась. Это стало ненужно. Ее неотвратимое наступление теперь чувствовалось каждой клеточкой тела, и о нем свидетельствовал уже не только ветер, который стал непрерывным и холодным но и сам воздух, вдруг сгустившийся, все еще липкий от жары, но одновременно с этим наэлектролизованный до состояния вибрирующего пространства. Полинка тоже не оглядывалась. Она ускорила шаги, и теперь я видела впереди ее прямую спину в промокшей от пота футболке. Не оглядывалась и Алька, которую успокоило наше обещание укрыться от грозы под густыми лесными кронами только Машка время от времени бросала через плечо быстрые тревожные взгляды, и тогда в её голубых глазах отражалась приближающаяся тьма. В один из таких моментов она вдруг сбилась с шага и сообщила. «Там ещё кто-то идёт». Не останавливаясь, я посмотрела назад. Далеко позади, на дороге, и впрямь виднелась чья-то одинокая фигура. На таком расстоянии было непонятно, принадлежит она мужчине или женщине, Но человек явно торопился и, как и мы, не утруждал себя тем, чтобы держаться обочины. «Тоже, что ли, на буровую?» – спросила я в пространство, прижимая указательным пальцем к носу дужку очков, наводя их на резкость. «Может быть», – равнодушно отозвалась Полинка, которая даже не оглянулась. «А скорее всего, к заблудяге за земляникой». Я подумала о том что не заметила у нашего попутчика ничего похожего на корзину или бидон, но тут же забыла про него. Потому что в этот момент наших ушей достиг первый далёкий раскат грома, похожий на ворчание пробуждающегося чудовища. «Давайте-ка ещё немного пробежимся!» распорядилась Полинка, повысив голос. Лес по обе стороны от дороги уже ровно и густо шумел под натиском ветра. И мы побежали, что само по себе было неплохо и даже не очень трудно. К усталости на тот момент я успела притерпеться, но почему-то с каждым преодоленным метром в моей душе зарождалось и росло неприятное чувство, похожее на панику. Словно мы не спешили укрыться от дождя, а действительно убегали, словно спасались от чего-то страшного, словно от того, как быстро мы бежим, зависели наши жизни» и подгоняемая этим лезущим откуда-то из глубин подсознания страхом, я все прибавляла и прибавляла скорости, совсем забыв о том, что по-прежнему сжимая в руке Алькину ладошку. И опомнилась, только когда услышала предостерегающий Машкин оклик. «Лена, тише! Поля, стой!» Полинка затормозила сразу, словно перед ней выросла бетонная стена. Обернулась, гневно сверкнула глазами. Я тебе не поля, Алька не успевает, крикнула Машка, игнорируя ее возмущение. Вы куда так разогнались-то? Я тоже остановилась и теперь виновата смотрела на Альку. Она с трудом переводила дыхание, вся раскраснелась и осунулась, но не посмела меня затормозить. Снова прозвучал гром уже ближе. Туча теперь была совсем рядом и больше не казалось черно-синей, приобретя куда менее зловещий темно-серый цвет. Обычная туча, готовая пролиться дождем, обычная летняя гроза, которой и следовало ожидать, учитывая то, какая духота стояла весь день. Я вспомнила про только что пережитый, почти панический страх, заставивший меня нестись, сломя голову, и не смогла найти ему объяснения. «Ладно, дальше идем потихоньку», – махнула рукой Полинка, – тоже посмотрев на загнанную Альку. «Не успеем, так не успеем!» Но Машка, глядя куда-то вперёд и вверх, вдруг сказала, «А уже пришли!» Мы повернулись, следуя её взгляду, и только тогда увидели возвышающуюся над лесом конусообразную верхушку светло-жёлтой башни. Той самой, на которую я смотрела с крыши соседнего дома в день своего приезда в верхнюю руду и которая издалека показалась мне похожей на блестящую под солнцем свежую щапку. 2019 год. Эти по дороге оказалось тяжелее, чем вдоль железнодорожного пути. Сверху пекло солнце, снизу от нагретого им бетонного покрытия исходил жар, Из под ног взлетала сухая пыль, потревоженная нашими шагами, и липла к потным лицам. Очень скоро оставшаяся позади колонка с ее ледяной струей и радужным облаком брызг уже казалась зыбким сном, таким же далеким, как лежащий где-то к северу отсюда ледовитый океан. А в мире не осталось ничего, кроме жары и усталости. Пару раз нас обогнали машины. Это были дребезжащие развалюшки цвета которых невозможно было разглядеть из-за покрывавшей их засохшей грязи. Проводив последние автомобили глазами, я спросила у подруг не сколько из реального любопытства, сколько в надежде на то, что за разговором удастся хоть чуть-чуть сократить путь. «А куда вообще ведет эта дорога? Что там дальше, за буровой?» Машка равнодушно пожала плечами, но Полинка, тяжело переведя дыхание, ответила. В той стороне несколько деревень. Теперь почти заброшенных. Туда уже и автобусы не ходят. Я только сейчас заметила, что на дороге между стыками бетонных плит местами пробивается трава. В прошлый раз её не было. А сама буровая? Там не пытались продолжить работы? Да кому это сейчас нужно? Это же был научный проект, а не промышленный. Там не наваришься. Всё здесь загибается. Грустно подтвердила Машка. работы нет, люди уезжают, если ещё есть куда ехать. Но квартиры в цене упали так, что на эти деньги в Нижнем Тагиле даже комнату в общаге не купишь, а ипотеку не каждому дадут. А куда бы ты хотела? Вдруг с искренним любопытством спросила её Полинка. Вот если помечтать. Вот если прямо мечтать, то в Питер. Ёк меня никогда не привлекал. «Жару не люблю, а из северных городов Питер — единственный вариант, где уровень жизни достойный. Да и сам город — просто картинка. Ленче, скажи, ты же по-любому была в Питере!» В Питере я была несколько раз. И туристкой, и в гостях, и проездом в Финляндию. Город, конечно, впечатлял своими дворцами, мостами и каналами, но, к сожалению, побывала я не только в историческом центре. И обманывать не хотела. «Питер очень разный. Где-то красота, а где-то совсем как у вас в руде». Машка не выглядела разочарованной. Мудро рассудила. «Так оно везде, наверное. Даже в твоей Франции. Не может быть места, где всё хорошо». С этим мне трудно было не согласиться. Особенно если вспомнить распиаренный Париж, загаженными мигрантами и туристами до состояния пропахшей мочой клоаке. Полинка вздохнула и пожаловалась. «А я наоборот. О юге всегда мечтала. Хотела в Сочи или в Крым, а потом растолстела, и теперь жару очень плохо переношу. Вы даже не представляете, чего мне сейчас стоит каждый шаг». Я с тревогой посмотрела на её мокрое, раскрасневшееся лицо и спросила. слушай. «А ты не того? Не свалишься тут? Такси вызывать не хотела, а скорую вызывать не придётся?» Полинка с тоской посмотрела вперёд на залитую белым солнцем бесконечную дорогу, но ответила твёрдо. «Не свалюсь. Не имею права. Я даже рада жаре. Рада, что мне тяжело. Такой путь и не должен быть лёгким. Это как искупление, понимаете?» «Да за что искупление? За что проклятие?» простонала Машка. «Если подумать, что мы такого сделали-то? Мы были детьми!» «Это в Уголовном кодексе есть возраст наступления ответственности, а перед Богом его нет!» Грустно повторила Полинка то, что уже говорила мне по телефону. «Мы отдавали отчёт своим поступкам и должны теперь за это ответить!» Позади раздался шум мотора, и мы потеснились на обочину. Промчавшийся мимо допотопный грузовик Обдал нас таким густым облаком пыли, что пришлось остановиться и прикрыть ладонями носы. А когда пыль осела, стало видно, что мир вокруг изменился. Едва заметно, почти неуловимо, но он стал другим. Солнечный свет уже не был таким безжалостно ослепительным, его золото превратилось в свинец. Жара стояла по-прежнему удушающая, но теперь в ней чувствовался какой-то надрыв, Какое-то сверхусилие перед неизбежной капитуляцией. Тишина перестала быть сонной, в ней разливалось тревожное ожидание. А воздух пах уже не только нагретой землей, травой и дорожной пылью, к нему примешивался едва ощутимый, дразнящий запах озона. Я медленно оглянулась назад, туда, откуда мы пришли, уже зная, что увижу. И несмотря на стекающие под одеждой капли пота, Почувствовала прокатившуюся по телу волну холода, вызванную суеверным страхом перед тем, что иногда, вопреки всем законам материализма, вторгается в нашу жизнь. «Девча, я позвала подруг тем словом, которое мы использовали в детстве, но не заметила этого, потому что во все глаза смотрела на тучу. На вырастающую, непроницаемой стеной на горизонте, за нашими спинами темно-синюю, местами почти черную тучу». Машка и Полинка обернулись и замерли с одинаковым выражением благоговейного ужаса на лицах. Я их прекрасно понимала, потому что сама стояла с таким лицом. Ведь в этой туче, словно явившейся за нами из далекого прошлого, было что-то зловещее, что-то почти мистическое, что-то из детских кошмаров, в которых пугают даже не перед тобой чудовища, а неотвратимость их приближения и невозможность не убежать, «Не закричать». Что-то подтверждающее Полинкины слова о давлеющем над нами неотступном проклятии. После довольно продолжительного молчания Машка выразила наши общие эмоции одной ёмкой фразой. «Да ну нахер!» и полезла в карман за сигаретами. А Полинка зачем-то вдруг начала оглядываться по сторонам, а потом обречённо спросила очевидное. «Присесть здесь негде, да?» «Какой присесть?» – возмутилась Машка, ожесточённо щёлкая зажигалкой. «Нам сейчас не присаживаться нужно, а бежать вперёд трусов!» Полинка посмотрела на неё со смирением обречённого. «Бежать? Мне? Издеваешься? Я даже идти быстрее не смогу, не то что бежать. Да и всё равно не успеем. В прошлый раз же успели...» Заметила я, не отводя взгляда от разворачивающегося на горизонте грозового фронта. Но ну, бегите тогда!» Без обиды искренне предложила Полинка. «И ждите меня на буровой, а я потихоньку доковыляю». «Да щас!» — возмутилась Машка. «Если уж мокнуть, так вместе. Да и, наверное, даже неплохо промокнуть в такую жару». А я задумчиво добавила. «Просто пойдёмте себе дальше». Если всё действительно повторяется, то успеем под крышу до того, как начнётся дождь, — сказала. И сама удивилась, вдруг поняв, что начинаю верить в незримое таинственное нечто, снова собравшее нас вместе. Да и как не поверить, если даже природа участвует в этом с точностью, воспроизводя ту же погоду, что и 33 года назад, ту же речайшую для этого края жару, ту же самую грозовую тучу, пришедшую с той же самой стороны в то же самое время. Безумно, несерьёзно, невероятно. Но, может быть, мы и правда не зря всё это затеяли. Может, нам действительно удастся что-то исправить, просто сделав то, что мы должны были сделать, но так и не сделали в свои 12 лет. Я подала руку сгорбившейся под собственным весом Полинке. Машка улыбнулась и подхватила ее под локоть с другой стороны. И мы пошли по дороге близко-близко друг к другу, а грозная туча, которая больше не казалась страшной, росла за нашими спинами, набухая красками предстоящей ночи.